Я достал и подкинул в руке свой нож. Развернул и бросил. Лезвие пронзило второй глаз Бориса. «На самом-то деле», — сказал я, — «еще неизвестно, как бы все повернулось. Я же в неустойчивом состоянии. Я ходячий локальный хроноклазм, человек, которого выдернули из мира, но мир внезапно стал очень сильно упираться. Так что не надо ля-ля, но у меня есть к тебе другое предложение». Какое? Скажешь, что готов уйти с земли? Кирилл, я никогда не поверю. И дело не в том, что тебе наша земля так нравится. Ты просто упертый. Ты не терпишь, чтоб тебя принуждали. Допустим, с земли я не уйду. Но и на твое место не претендую. У меня процесс выбора решения. Так вот, я сделал свой выбор. Я стянул с пальца кольцо. Остаток своей таможной башни. И бросил его на землю. Кирилл. Это просто кусочек железа, оно ничего не значит. Понимаю, но это символ. Я от вас отрекаюсь. Вы мне надоели, все вы. таможники, кулинары, полицейские, кураторы. Идите вы лесом. Я человек, и у меня нет функции. И ты хочешь сказать, что вернешься в свой битый байт? Станешь пацанам видеокарты подороже впаривать?» Недоверчиво спросил Котя. «Нет, наверное. Меня, небось, уже уволили за прогул». «Восстановлюсь в институте». «Зачем?» – поразился Котя. «Выучусь на инженера, построю ракету и улечу от вас к чертовой матери». «Ага. А ночами станешь вагоны разгружать, чтобы у родителей на шее не сидеть». «Ну, можно без крайностей. Я все-таки в железках разбираюсь. Пойду в какую-нибудь интернет-контору, буду вечерами в техподдержке работать. Вон карбина, по всей Москве сети тянет, к ним устроюсь». Котя примеряюще развел руками. «Подожди, подожди, Кирилл. Ты сейчас на взводе. Оба мы взволнованы и напуганы. Конечно, ты все можешь. И в институт свой можешь вернуться, и по телефону глупым пользователям советы давать. А теперь откройте папку «Ваше подключение». Но это же не серьезно. Ты никогда на самом-то деле этим не удовлетворишься, понимаешь? Ты из себя функционала не вытравишь. Рано или поздно схватишься за голову и начнешь меня искать. И найдешь, потому что все к тебе вернется. Так зачем оттягивать неизбежное?» Ты в функции, я вижу. Ты снял кольцо, произнес громкие слова, но ты не стал обычным человеком. «Похоже, мне остается только одно», — сказал я. Отошел к баскетбольному столбику, примерился. Закопан не глубоко 50 сантиметров вниз, на конце цементный ком. Я взялся поудобнее и вырвал столбик из асфальта. «Вот так», — сказал Котя удовлетворенно, — «вот так», — я же говорил. С двухметровой металлической трубой наперевес, на одном конце болтается цементная глыба, на другом деревянный щит с воткнувшимися ножами, я пошел к Коте. Тот терпеливо ждал. Наверное, он действительно собирался не сопротивляться, и это меня тревожило. Я вскинул трубу и обрушил ее на Котю. В последний миг он все-таки не выдержал. Прыжком ушел из-под удара, перекатился по асфальту, перепрыгнул через скамейку, выкрикнул «Вот так, правильно?» Я снова поднял трубу. От удара цементный ком растрескался и осыпался, обнажив острый ржавый конец. Котя схватил скамейку, та не была закреплена. Вскинул на вытянутых руках и швырнул в меня. Я отбил ее ударом трубы. Легонькая скамейка для детворы. «Ребята, ребята, что вы творите?» Краем глаз я увидел двух пропитых доходяг, показавшихся в арке. У одного в руках уже была заветная бутылка, другой держал двухлитровый баллон фанты. Почему-то лимонад меня особенно насмешил. «Ребята, оставьте! Страшное дело творите!» — надрывался тот, что с водкой. Второй, похоже, более четко представлял себе, что страшное может сделать человек, а что нет. Глаза у него округлились, он, не выпуская бутыль, схватил товарища за локоть и потащил назад. Котя стоял, торжествующе глядя на меня. «Извини», — сказал я. Выход только один. Надеюсь, я не ошибаюсь. Он кивнул, не отрывая от меня взгляда. Я перехватил трубу поудобнее и резким ударом вонзил ее в живот другу. Котя схватился за трубу. Раздался жалобный стон железа. Голыми руками он разорвал трубу у самого живота, будто гидравлическими ножницами по ней щелкнул. И опустился на асфальт, привалившись к опрокинутой скамейке. Полуметровый кусок трубы — Торчал у него из живота. Я подошел и сел на корточке рядом. «Видишь?» — сказал Котя. Лицо у него бледнело. «Видишь, как все просто? Ну же, давай!» «Все очень сложно», — ответил я. «Но я надеюсь, что не ошибся. Я не хочу быть куратором. Я не хочу быть функционалом. Идите вы все в пень!» Взявшись за трубу, я вырвал ее из Коти, отбросил в сторону. «Сейчас я умру», — печально сказал Котя. Потеря крови, болевой шок. Я посмотрел на запекшуюся на его мундире кровь. «Да нет», — сказал я, — «ты не умрешь, ты же куратор. Ты могучий функционал, умело управляющий прислугой в техногенном мире Демос». «А ты? А я просто человек. Я сделал выбор, понимаешь? Когда не стал тебя добивать, сделал выбор и перестал быть функционалом». «Нет, не понимаю». Голос Коти чуть окреп он попытался потрогать свою рану поморщился ой больно как ты бы знал как больно я догадываюсь ничего терпи к обеду заживет все равно никто не поверит все равно все будут подозревать что ты функционал что ты что твои способности просто затаились ну и прекрасно значит меня побоятся пришить на всякий случай из риска что мир провалится в тар тарары это просто замечательно что мне не поверит до конца Котя поерзал, садясь поудобнее. Деловито сказал. Заживает. Ты в себе ничего не чувствуешь? Ничего, совершенно. Я протянул руку, попытался приподнять кончиками пальцев трубу. Ничего не получилось. Как это у тебя вышло? У каждого человека своя судьба, сказал я. Вы превращаете функционалов в тех, кто мог бы изменить судьбу человечества. Но миров бесчисленное множество. Где-то там, в этих мирах... Люди все-таки следуют своей судьбе, изменяют жизнь. Надеюсь, не только путем войн, надеюсь, к лучшему. И эта искаженность, эта противоестественность существования функционала, она одновременно источник его силы. Мы, нет, уже вы, вы сильны, потому что живете не своей жизнью, потому что делаете не то, что могли и должны были совершить. И что ты должен совершить? Не знаю, честное слово. Вначале вернусь в институт. Может, и впрямь ракету должен построить. «Мы тебя из института не выгоняли?» — сказал Котя. «Ты сам ушел. Я тогда и не думал, что ты функционалом станешь. Ты сам все решил. Помнишь, говорил, что надоело учиться ради того, чтобы всю жизнь как лох гайки крутить и схемы рисовать?» «Котя», — засмеялся я, — «а кто тебе сказал, что только вы функционалы? Что только вы правите чужие судьбы?» Тем, кто ходит через ваши порталы, лопает в ресторанах немыслимые деликатесы, исправляет вечеринки на берегах первобытных океанов, для них что ты, что я, все едино. Им не нужен никакой космос. Им не нужны научные открытия. Им не нужна вера в Бога. Им не нужна третья поэма Гомера. Им куда полезнее, чтобы человек стоял в лавке и продавал игрушечные железки. «У меня в кармане сигареты, достань», — попросил Котя. Я достал золотистую пачку, вынул одну сигарету, раскурил и вставил коти в зубы. Руки у него были все в крови. Себе бери, сказал Котя. И не удержался, добавил. Бери всю пачку. На стипендию таких не покуришь. Да нет, спасибо. Мне теперь здоровье надо беречь. Я же не функционал. Я встал, отряхнул колени, спросил: Может, тебе плед притащить, а то застудишься? Илан будет огорчена. Не застужусь. Ну, смотри. Я пойду, пожалуй. Мне надо собаку выгуливать. Я вышел из дворика, обернувшись лишь в арке. Котик курил, глядя в сумрачное московское небо. Что ему там виделось? Жаркое солнце Византии? Что еще он должен был совершить, но так и не сделал? Предпочел стать функционалом. Я пошел к дому. Алкаши стояли у ограды снаружи, возбужденно что-то обсуждали. К бутылке они уже успели изрядно приложиться. Я помахал им рукой, и они торопливо двинулись прочь. А что должны были совершить они? Какие неудобные кому-то поступки? Что выкинуло их из жизни простым и надежным способом, даже без сладкой пилюли функциональности? Не знаю и уже не узнаю. Я больше не творю чудеса. Я никогда не смогу изменить мир. Но я могу отстоять свое последнее право. «Единственное, которое есть у человека, право быть собой, право возделывать свой сад». «И мне дороже болит тлен, — сказал я, вспоминая землю 16, где мне уже никогда не побывать, теперь у меня только одна земля, и редкий горький миг блаженства, чем бесконечный рабский плен дарованного совершенства». Когда я вернулся домой, то у порога меня ждала огромная лужа и смущенной, но уверенной в своей правоте кишью. Что ж, каждый протестует, как может. Я не стал его ругать.